«Пневмония. Сейчас сделаем укол. Дадите вот это. Станет хуже, вызывайте скорую. Ясно?» «Ясно». Она сделала укол и уехала. Я остался с Мариной один на один. «Кузьмин!» — совершенно трезво сказала она. «Как вы тут оказались?» «Вы позвонили ко мне. А я в последнее время живу на работе. Мне негде жить. Я услышал, что вы не в себе. Узнал у Лили ваш адрес, приехал». «Живете на работе и сами гладите свои крахмальные рубашки?» Мне показалось, что она опять бредит. «При тут рубашки?» «Ни при чем. Просто я думала, что за вами следят маменька и две-три жены. Ни маменька, ни жена за мной не следили, поэтому я все умею сам». Заикался я отчаянно. «Вам, наверное, надо идти?» — спросила она. «Теперь уж я никуда не пойду. Одну я вас не оставлю. Я не одна». Должен же кто-нибудь прийти. Стасик? Хотя бы. Я не слышу в вашем голосе уверенности. Вы можете позвонить моей подруге, она придет. Я не буду никому звонить. Мне не составит труда посидеть ночь, я сова. Квартира уже спала, почему мы и услышали, как кто-то тихо открывает входную дверь. — Послушайте, Кузьмин, — вдруг отрывисто сказала она, — не обращайте внимания на то, что я сейчас буду говорить. Молчите. И кивайте, если хотите. — Хорошо, — согласился я, потому что ничего другого мне не оставалось. И тут дверь отворилась, и в комнату вошел джинсовый сопляк. — А ты чего лежишь? — обратился он к Марине. — Жду тебя из аптеки. — Из какой аптеки? — Ну, где ты там был? — Оттуда и жду. — А это кто? Он показал на меня пальцем, как на вещь. — Это Сережа, — сказала она. «Какой Сережа?» Он пялился на меня, а я на него. И недаром я на него пялился. Я увидел, что у него и на щеке, и на шее следы яркой губной помады. «Мой Сережа», — сказала она, — «и теперь он будет тут жить. Он меня любит и будет тут жить, а ты иди куда хочешь». «Вы Сережа?» — глупо спросил меня мальчишка. Я кивнул. С ним началась какая-то достаточно отвратительная театральная истерика. Он вопил. — Ах, так? Я все понял. Потом заявил, что уйдет, ничего не взяв, все оставит ей. — Я сожгу твои вещи, — спокойно сказала она. — Лучше собирайтесь скорее. Марине надо спать, у нее воспаление легких. Почему-то совсем не заикай, — сказал я. — Воспаление хитрости и порог нахальства, — по-детски огрызнулся он. собирайся — из последних сил крикнула она. Он запихивал какие-то тряпки, пластинки, фотоаппарат в свой чемодан. Я стоял у постели Марины, боясь, что она сейчас вскочит и вцепится в него. Вид у нее, по крайней мере, был такой. Наконец он собрался. Жалко посмотрел на нее, потом на меня. — Я ухожу, — сказал он, и губы у него дрожали. — Я вас провожу, — опять не заикаясь, — сказал я. Мы молча прошли по коридору, я, по-хозяйски, доигрывая свою роль, распахнул перед ним дверь. Он вышел, переступил через порог, оглянулся. — Что, рады? — со слезами в голосе сказал он. — Сотрите губную помаду с морды, — ответил я. Его лицо мелко задрожало. — Помаду? Да. — И она... — Видела? Это неважно. Вы все равно ее потеряли. — Но она же меня так любила. Она и любит меня, меня, меня, а не вас. Очень может быть. Но вы не воспользовались своим шансом. Какой еще шанс? Ну, какой? Вставить стекла, щенок, исходить в аптеку, сопляк. Я захлопнул дверь, не желая больше крика и шума. Все-таки квартира уже спала. А в комнате рыдала Марина. — Зачем я это сделала? — причитала она. — Я же люблю его, я умру без него, я плохо, я неправильно любила его, неправильно, я умру без него, слышите? Я не знаю, как уж она там любила его, но он ее никак не любил, ни ни неправильно не неправильно. — Сейчас вы примете снотворное и будете спать, — сказал я. — А вы? — Вон там в углу раскладушка, раздвиньте ее и спите. Я дал ей лекарство, раздвинул раскладушку, погасил свет и лег. но заснуть так и не мог, да и не собирался. Она, несмотря на снотворное, тоже не спала. Я слышал, как она вздыхала, ворочалась и плакала в подушку. Это был тяжелый, сдержанный, неженский плач.